Часть 7 Райнер посмотрел на Сиона, которого он никогда не видел в качестве короля. Он пробормотал тихим голосом. «Эй-эй, эти королевские штучки!» Затем рядом с ним ферли сказала. «Нет, это наверняка лишь притворство, разве ты не видишь? Он лишь пытается выглядеть хорошо перед нами». «Да, Сион такой. В времена Академии он старательно отыгрывал». Слыша такой разговор, Сион удивлённо посмотрел на него. «Нет, вы ребята...» «Ну, по крайней мере, говорите достаточно тихо, чтобы мои подчиненные не могли слышать вас, а?» Заговорила Феррис. «Благодари нас». Райнер преувеличенно кивнул. «Правильно. Дай сюда свою благодарность. Это не то место, где стоит такое говорить, знаете ли». Сказав так, он повернулся к гостинице с мрачным выражением. «Если бы стрелы не сработали так хорошо, как я надеялся, не всё так гладко». Начал он, но потом внезапно чёрная фигура пролетела в воздухе, а затем приземлилась прямо у ног Сиона. Сион посмотрел на неё. «Не всё так гладко, а?» Нахмурился он. То, что упало, было трупом. Райнер узнал лицо трупа. Это был ещё один клиент, остановившийся в гостинице. Однако теперь тело было жестоко растерзано, как будто оно было разорвано в клочья и съедено зверем. Половина его тела отсутствовала. Затем раздался «Голос!» «Стрелы, стрелы. Более того, в них нет магии. Это просто обычные стрелы. Молодцы. Вы хорошо понимаете мою слабость. Верно. Если бы на втором этаже не было еды, я бы умер». Райнер поискал глазами источник голоса. На втором этаже гостиницы, там облокотившись на балкон, стоял тир. Он держал куски того, что он назвал едой. все он посмотрел на него. «Понятно. Не только магию». Но он поглощает ещё и человеческую плоть, как источник силы. Выходит, и его травмы тогда тоже заживают. Вот почему он так спокойно мог разгромить армию. Но он не может поглотить стрелы или деревья. Он пожирает то, что учёные маги называют Сейрей. Возможно, потоки. Однако он не может поглощать их прямо из воздуха. Если кто-то собрал энергию и выстрелил заклинанием, и он напрямую поглощает силу внутри людей, я близок к правде. Другими словами, до сих пор, пока мы не выпустим какую-либо магию, ты не подойдёшь близко. Ты ничего не можешь сделать. С выражением полной уверенности он сказал всё это на одном дыхании. На выражение лиц солдат, стоявших за ним, было напряжённым. Они ждали реакции противника на выдвинутую гипотезу. И было ли это правильно или неправильно, они ждали подтверждения того, прежде чем принимать решение о том, что делать дальше. Если Тьир рассмеётся над словами Сиона, это заставит солдату сомнится и отступить. Однако Тьир не смеялся, глаза его слегка расширились от удивления, его глаза с крестовидным символом, который плыл в них. «Как мило! Ваши мозги кажутся ужасно вкусными. Появляются очень редко, верно? Такие люди. Ха, тогда я прав. На самом деле где-то процентов на 70, я бы сказал. Ты хочешь сожрать меня? Хочу!» Однако широкая улыбка озарила лицо Сиона. «Но ты не сможешь!» Он поднял руки. «Луки на Одновременно с этими словами и звуком команды, все солдаты сразу приготовили свои луки. И Сион заговорил. «Я спрошу всего один раз. Ты готов сдаться?» «Нет. Тогда здесь ты умрёшь!» Но со спокойным выражением лица Тир пожал плечами и... «Перед этим ты не против, если я укажу на несколько ошибок, которые вы сделали?» «Нет, я отказываюсь». Однако Тир наконец рассмеялся над его словами. Его выражение лица действительно было спокойным. Из-за этой реакции он не атаковал. Помимо правильных выводов, остальные 30% из-за этого незнания он не атаковал. «Если у него были неизвестные способности, если они сделают небрежный шаг, они все умрут». Кроме того, фактом было и то, что все солдаты доверили своей жизни Сиону. В подтверждение этого Тиир начал объяснять. «Первая ошибка в вашей гипотезе. Хотя это занимает немного больше времени, я могу поглощать энергию прямо из воздуха. Поскольку мои глаза бессознательно поглощают эту силу, я не способен правильно создавать магические цепи и использовать магию. Относительно этого, я не могу получить достаточно, не пожирая магию и людей». Тем не менее, поскольку на протяжении всей этой дискуссии я постоянно пожирал, на этом расстоянии... «Я могу пожрать тебе до того, как стрелы достигнут меня!» Однако, резко взглянув на Тиера, Сион заговорил. «Ха! Какие умные речи! Если бы ты мог, почему бы тебе не сделать это немедленно?» Но неудивительно, тир весело улыбнулся. «Это твоя вторая ошибка. Тот факт, что я тебя не пожирал, не потому что я не способен сделать это». «Тогда ты планируешь рассказать мне свои причины?» «Там». Тир медленно указал в этом направлении. Он указал на Райнера и почему-то громко заговорил. «Пока он смотрит. Если я буду пожирать тебя, мой друг, обладатель альфа-стигмы, стоящий вон там, обезумеет». Он повысил голос достаточно, чтобы все услышали. Все он нахмурился. «Нехорошо. Но было уже слишком поздно. Было поздно пытаться все урегулировать». Голос тира достиг даже дальних рядов солдат. Солдаты начали волноваться. «Друг? Обладатель Альфа-Стигмы? Тот парень? Этот парень тоже?» Он уже слышал и привык к остальным словам, слыша их снова и снова, раз за разом. «Этот парень тоже монстр!» Сион закричал. «Тишина!» Мгновенно волнение исчезло. Это была хорошо подготовленная армия. Но Тир заговорил, обращаясь к Рейнеру. «Ты видел это? Эти люди. Ты не можешь жить в гармонии с ними. Тем не менее, если этот человек важен для тебя, я не убью его, но ты должен встать на мою сторону». «Не смеши! Райнер не похож на тебя! Он не такой, как ты!» Начал он, но Тир снова улыбнулся. Словно ожидая этих слов, он улыбнулся. «И... как я что? Ты хотел сказать, не такой, как я, монстр?» Сеон застонал, но Тиир продолжил. «Райнер, так?» «Райнер, пойдём со мной! Это место не подходит тебе!» а Райнер не ответил, ничего не говоря, он пристально посмотрел в лицо Тиира. Нет, скорее он смотрел в пустое пространство. заговорила Феррис. «Эй, Райнер, нет необходимости слушать то, что он говорит!» Тиир продолжил. «Презираемый как монстр...» «Презираемый как Табу, действительно ли нужно оставаться подверженным таким вещам? Разве тебе нечего защищать?» Он ласково протянул руку и... «Пойдём со мной!» Затем он указал на собственные глаза. «Выстрели магии в мои глаза. Если ты сделаешь это, я смогу забрать тебя, Райнер, и покинуть это место. Но тогда...» «Успокойся! Райнер, не стреляй магией!» — крикнулся он... Однако, как и ожидалось, на лицо Тейра заиграла спокойная улыбка. «Райнер выстрелит. Это последняя ошибка в вашей гипотезе. Никто из вас, никто из вас не понимает тьму в наших сердцах. Мы те, кого постоянно предают. Разве это не так, Райнер?» При этих словах Сион и Феррис посмотрели на Райнера, его выражение лица, эти двое, глядя на его выражение, потеряли дар речи. Какое выражение было у него на лице, Райнер не знал. Но глядя на выражение лиц этих двоих, он понял, какое лицо он сделал, вот почему Райнер попытался улыбнуться. Он пытался, но не мог этого сделать. «Ни один из вас, ни один из вас не виноват. Мне нравились вы оба». В ответ заговорила Феррис. Она взглянула на Райнера и сказала, «Я не следовала за тобой аж сюда, чтобы услышать такие слова». Более того, Сион... Не уходи. Ты... Но Райнер перебил его. Я больше не стану создавать вам проблем. Это должно быть тяжело. Нянчиться с монстром, который в любой момент может обезуметь. Когда я... Ты отдал Люку карту приказ. Сион сразу же переменился в лице. Таков был его ответ. На такое больше не нужно было вопросов. Приказ, который Сион отдал Люку Стоккарту, там, поняв это, Феррис пробормотала. «Приказ Элити убить тебя. Монстра. Райнера. Уничтожить его». Тир рассмеялся, а он весело рассмеялся. «На что Сион?» «Всё не так», – прошептал он с болью в голосе, но он сказал, что Сион не виноват. «Так это ты. Так что тебе не нужно делать такое болезненное выражение». Хотел он сказать, «Я единственный, кого стоит винить. Я заставляю его страдать, просто находясь здесь». «Но теперь всё кончено. Больше не нужно страдать!» Райнер начал рисовать магический круг света в воздухе. «Я ищу лишь Гром!» Лицо Сиона исказилось ещё больше, прежде чем он взглянул на Теира. «Не, ты не можешь! Ты не можешь уйти, несмотря ни на что! Все войска! Все войска, стреляйте! Убейте его! Убейте этого монстра!» Как только раздалась команда, все стрелы полетели одновременно. Всё поле зрения было заполнено потоком стрел, однако, несмотря на это, Тьир улыбался. Он протянул руку Райнеру. «Сделай это!» все он посмотрел в сторону Райнера. «Стой, Райнер!» Закричал он, как будто собирался разрыдаться, однако Райнер в ответ... «Извини». Свет собрался в центре его магического круга. «Изучи!» Спустя мгновение он пронзил несколько стрел и достиг второго этажа гостиницы... С торжествующей улыбкой Тиир широко открыл глаза. «Я поглощаю силу!» Он поглотил магию Райнера. и развязываю её!» В следующий момент он стоял перед Райнером с весёлым улыбающимся лицом. «Пойдём! Наши друзья ждут!» Это случилось так быстро, что за этим было невозможно уследить. Даля солдат, нет, возможно, даже для Сиона всё так и выглядело. Показалось, что, будучи поражённым стрелами, Тиир умер... Именно так. Единственным, кто смог отреагировать, были Райнер и Феррис. Феррис дёрнулась. «Я не позволю тебе!» Её рука потянулась, но... Райнер толкнул эту руку. Феррис была потрясена. Райнер снова посмотрел на это лицо. Он попытался ещё раз улыбнуться. Тир подхватил Райнера. И так с удивительной силой он прыгнул. Спустя мгновение... Момент... И Феррис больше не было видно. «Увидимся, Феррис!» В конце концов, опять же, он не смог выдавить улыбку. И Рейнер исчез из этого места.